После нескольких глотков я понял, что вкус воды был не столько затхлым, сколько чужим. Совершенно незнакомый вкус, словно в ней неделю плавали какие-нибудь марсианские водоросли. Тем не менее, я выпил ее до последней капли. Жажда отступила, но боль, кажется, только усилилась. Я снова услышал свой голос, как бы со стороны, словно какая-то часть меня не решалась вернуться в тело и взволнованно наблюдала происходящее с безопасного расстояния. Голос звучал на удивление твёрдо и властно. Иногда я сам себе поражаюсь. Мне нужна какая-нибудь мазь от ожогов, только очень быстро, а то я загнусь. Пучеглазы снова наморщил лоб. Разумеется, он не понял ни слова. Я заставил себя встать. Меня шатало из стороны в сторону, словно я только недавно начал брать уроки пешей ходьбы, но я всё-таки приблизился к нему и поднёс к его носу свои обожжённые руки. Дядя Госпоганат шатнулся, машинально схватился за пояс, я с изумлением отметил, что на поясе у него болтается здоровенный кинжал в монументальных ножнах. Потом понял, что я не собираюсь драться и изумлённо уставился на мои многострадальные конечности. По крайней мере, у этого дяди было одно неоспоримое достоинство. Он каким-то образом умудрялся правильно интерпретировать мои жалкие попытки объясниться и выполнял мои требования. По крайней мере, пока. Через несколько минут у меня в руках оказалась здоровенная склянка, наполовину наполненная тёмной, резко пахнущей слизью. Именно так могла бы выглядеть медуза, умирающая от чумы. Прикосновение к этой мерзости показалось мне отвратительным, но боль в обожжённых руках сводила с ума, так что я опасливо обмакнул пальцы в вонючую жижу и осторожно провёл им по запястью. Через мгновение я с изумлением понял, что крошечный кусочек моей плоти зажил своей благополучной жизнью, совершенно не увязывающейся с общим скверным состоянием остального тела. Мазь действовала. И еще как. Я тут же забыл о внезапном приступе брезгливости и поспешно намазал вонючей дрянью обожженные места. Потом я с наслаждением наблюдал, как уходит боль. Она отступала удивительно быстро. Я не могла. Так тает кусочек льда, случайно угодивший в кипяток. Только теперь я понял, что мои зубы выбивают мелкую дрожь. То ли в помещении было холодно, то ли меня просто знобило. Пучеглазый тоже это заметил. Не дожидаясь моего очередного выступления, он огляделся по сторонам, потом решительно кивнул, немного побродил по комнате, судя по всему, что-то искал. Поиски увенчались успехом. Он с торжественным полупоклоном вручил мне нечто белое и бесформенное. При рассмотрении загадочное нечто оказалось чем-то средним между просторной рубашкой и коротким банным халатом. Мне показалось, что сей наряд уже давно нуждался в хорошей стирке, но сейчас было не до жиру, годилось всё, что угодно, лишь бы согреться. Толстая ткань рубахи действительно оказалась тёплой и вполне уютной. Даже несправедливо обиженная, да вишнями ожогами нежная кожа запястий почти не возражала против её грубого прикосновения. Судя по всему, вонючая мазь была воистину чудесным средством. Меня всё ещё колотило так, что я боялся лишнее слово сказать, чтобы не прикусить язык, но теперь я отлично знал, что температура воздуха тут ни причём. Я постарался расслабить мышцы и дышать медленно и глубоко. Это немного помогло. По крайней мере, дрожь почти унялась, а на большее я и не рассчитывал. По мере того, как проблемы моего тела худо-бедно утисались, я начал понемногу обдумывать происходящее. Сказать, что оно мне не нравилось, значит не сказать ничего. Не нравилось это ещё полбеды. Хуже всего, что я по-прежнему ничегошеньки не понимал. Нигде я нахожусь, никто этот пучеглазый мужик любезно одолживший мне свою одежду Ничто было со мной несколько минут назад, прежде чем я обнаружил себя в этой полутёмной комнатушке, освещённой только пламенем в камине. Я вообще ничего не мог вспомнить, даже обстоятельств, при которых получил ожоги. Какое там собственное имя по-прежнему оставалось для меня загадкой. Учеглаз затем временем снова удалился и тут же вернулся с кувшином. От кувшина исходил резкий запах перебродивших фруктов. Я принюхался и решительно поматал головой. Не буду я это пить. Лучше просто дай мне ещё воды.